Дело десятое. Вы не хотели бы, чтобы вам сошло срок убийства? 19 ноября 1986 года исчезла бортпроводница компании Pan American из Коннектикута, Хелли Крафтс. Подозрения пали на ее мужа. Ричард Крафтс заявил полиции, что не покидал свой дом 19 ноября, но, судя по выпискам с кредитной карты, он купил новую кровать. Незадолго до исчезновения жены он также приобрел большой холодильник и взял в аренду дробилку для щепы. Один свидетель сообщил, что видел эту дробилку на берегу реки Хусатоник. Полиция обыскала дом кравца. Кровь, обнаруженная на матрасе, совпадала с кровью Хелли. Недалеко от Хусатоника нашли письмо, адресованное Хелли, а из реки водолазы вытащили цепную пилу и режущую насадку, на зубцах которых застряли человеческие волосы и кожа. После этого был произведен более тщательный поиск улик. Вот что обнаружила полиция. 2660 волосин, один ноготь с пальца руки, один ноготь с пальца ноги, одну зубную коронку, пять капель крови. На обломке ногтя из арендованной крафт -сам дробилки нашли лак, схожий с тем, что имелся в ванной Хелли, но его не признали доказательством в суде из-за отсутствия ордера на обыск. На основании этих свидетельств в 1989 году Кравца признали виновным в убийстве жены и осудили на 99 лет тюремного заключения. Этот случай сделал доктора Генри ли знаменитым Предоставьте ему, криминалисту-герою, добиваться обвинения в убийстве, даже при отсутствии тела.